«Ну что ж, королева», — произнес ведьмак, «не спорю я, несомненно, мало интересный собеседник за столом. Надевиться не могу, что именно мне ты оказала честь, поместив рядом с собой. Ведь здесь можно было посадить гораздо более соответствующего твоим желаниям человека. Достаточно кому-либо приказать или кого-либо купить. Всего лишь вопрос цены. Говори, говори». Каланте откинула голову, прикрыла глаза и сложила губы, изобразив некое подобие милой улыбки. «Я невероятно горд тем, что именно мне выпала честь сидеть рядом с королевой Калантой из Цинтр, красоту которой превышает только ее мудрость». Не меньшей честью я почитаю и то, что королева соизволила слышать обо мне, а также и то, что на основании услышанного пожелала использовать меня для банальных делишек. Прошлой зимой князь Погрубарк, не будучи столь тонок умом, пытался нанять меня для поисков красотки, которая, присытившись его ухаживаниями, сбежала с бала, потеряв туфельку». Я с большим трудом убедил его, что для этого нужен ловкий охотник, а не ведьмак. Королева слушала с загадочной улыбкой на устах. «Да и другие владыки, не столь мудрые, как ты, государыня Каланта, бывало, предлагали мне элементарные, по сути, задания. В основном их интересовали банальные убийства, пасынка, отчима, мачехи, дядюшки, тетушки». Трудно перечесть. Им казалось, будто все упирается лишь в цену. Улыбка королевы могла означать все, что угодно. Поэтому, повторяю, Геральт слегка наклонил голову. «Я вне себя от гордости, имея возможность сидеть рядом с тобой, королева. Гордость же для нас, ведьмаков, значит очень много. Ты не поверишь, королева, как много». Некий владыка однажды уязвил гордость ведьмака, предложив тому работу, не согласующуюся с честью и ведьмачьим кодексом. Более того, он не принял к сведению вежливого отказа, хотел удержать ведьмака в своих владениях. Все, кто бы не комментировал этот случай, в один голос утверждали, что идея того владыки была не из лучших. Герард. Сказала Каланты немного помолчав. Я ошиблась. Ты оказался очень интересным собеседником за столом. Куткудак, отряхнув усы и кафтан от пивной пены, задрал голову и пронзительно взвыл, весьма удачно подражая вою волчицы во время течки. Собаки во дворе и по всей округе поддержали его воем. Один из стрептских братьев, кажется, держи горка, обмакнув палец в пиво, провел толстую черту около воинского подразделения, нарисованного Крахом Анкрайтом, и воскликнул «Ошибочно и бездарно!» Нельзя было так действовать. На этом фланге надо было поставить конницу и вдарить сбоку. «Ха!» — рявкнул Крах Анкрайт — хватив костью по столу, в результате чего лица и туники соседей покрылись пятнами соуса и ослабить середину ключевую позицию. Не лепится. Только слепец или чокнутый не маневрирует при такой ситуации. Точно, верно! — крикнул Виндхальм из Аттера. А тебя кто спрашивает, говнюк? От говнюка слышу. Заткнись! не то огрею костью. Сиди на своей жопе, крах, и помалкивай, — крикнул Эйст Турсях, прерывая беседу с Виссегердом. Довольно лается. Эй, господин Дрогодар, талант пропадает, чтобы слушать ваше прекрасное, не слишком тихое пение, необходима сосредоточенность и серьезность. Драйк Бондху, кончай жрать и лакать. «За этим столом ты никого не удивишь ни тем, ни другим. Подуй-ка в свои дудки и порадуй наши уши приличной боевой музыкой. С твоего позволения, благородная каланта!» «О, мать моя!» — шепнула королева Геральту, в немом отчаянии возводя глаза к потолку, но кивнула, улыбнувшись, естественно и доброжелательно. «Драйк Бондху!» проговорил Эйст, сыграй нам песню о битве под Хочебужем. Она-то не подорвет нашего доверия к тактическим действиям полководцев и еще раз поведает о том, кто покрыл себя неувидаемой славой в том бою. Здравия героической каланты из Цинтры, здравия хвала, Слава! — рычали гости, наполняя кубки и глиняные кружки.